Говоря это, он подскакивал к Передонову и оттеснял его в угол. Передонов испугался и рад был бы убежать. Да Гудаевский в пылу раздражения не заметил, что загородил выход. Антоша схватил отца сзади за фалды Сюртука и тянул его к себе. Отец сердито цыкнул на него и легнулся Антоша проворно отскочил в сторону, но не выпустил отцова Сюртука. «Цыц!» — крикнул Гудаевский. «Антоша, не забывайся!» «Папочка!» — закричал Антоша, продолжая тянуть отца назад. «Ты мешаешь Ардальону Борисычу пройти!» Гудаевский быстро отскочил назад. Антоша едва успел увернуться. «Извините!» — сказал Гудаевский и показал на дверь. «Выход здесь! А задерживать не смею!» Передонов поспешно пошел из гостиной. Гудаевский сложил ему из своих пальцев длинный нос, потом поддал в воздухе коленом, словно выталкивая гостя. Антоша захихикал. Гудаевский сердито крикнул на него. «Антоша, не забывайся! Смотри, завтра поеду в гимназию, и если это окажется правда, отдам тебя матери на исправление!» «Я не шалил, он врет жалобно и сказал Антоша. «Антоша, не забывайся!» — крикнул отец. «Не врет, надо сказать. Ошибается!» Только маленькие врут. «Взрослые изволят ошибаться!» Между тем Передонов выбрался в полутемную прихожую, отыскал кое-как пальто и стал его надевать. От страха и волнения он не попадал в рукава. Никто не пришел ему помочь. Вдруг откуда-то из боковой двери выбежала Юлия, шелестя развивающимися лентами, и горячо зашептала что-то, махая руками и прыгая на цыпочках. Передонов не сразу ее понял. «Я так вам благодарна!» Наконец расслышал он. «Это так благородно с вашей стороны!» Так благородно, такое участие, все люди такие равнодушные, а вы вошли в положение бедной матери, так трудно воспитывать детей, так трудно, вы не можете себе представить, у меня двое, и то голова кругом идет, мой муж тиран, он ужасный, ужасный человек, не правда ли, вы сами видели, да пробормотал Передонов. «Ваш муж, как же это он, так нельзя! Я забочусь, а он... «Ах, не говорите!» — шептала Юля. «Ужасный человек! Он меня в гроб вгонит и рад будет, и будет развращать моих детей, моего миленького Антошу! Но я мать! Я не дам! Я все-таки высеку!» «Не даст!» — сказал Передонов и мотнул головою по направлению к горницам, когда он уйдет в клуб. Не возьмет же он Антошу с собой, он уйдет, а я до тех пор молчать буду, как будто согласилась с ним, а как только он уйдет, я его и высеку. А вы мне поможете, ведь вы мне поможете, не правда ли? Передонов подумал и сказал «хорошо». «Только как же я узнаю? Я пришлю за вами! Я пришлю!» — радостно зашептала Юля. «Вы ждите! Как только он уйдет в клуб, так я и пришлю за вами!»